Глава 19. Родители Шарля жили в Алжире. Отец занимал крупный пост во французской администрации. Они присылали письма, передавали нежные приветы и поцелуи невестке. И Шарль передавал им от имени Вики такие же добрые слова и поцелуи. По утрам Сюзан подавала завтрак. Кофе, молоко, круассаны, сливочное масло, конфитюр. После завтрака Шарль работал в своем кабинете, а где-то к началу второго Сюзан сообщала мадам, что обед готов, и в столовой все накрыто. Ужинали они обычно в ресторанах. Вика обожала парижские рестораны и кафе. Обстановка непринужденная, все тебе улыбаются. В Москве посещение ресторана событие, а здесь часть жизни парижан. Нет швейцаров и гардеробщиков. Оставляешь пальто на круглой вешалке — Или бросаешь рядом с собой на стул. Метродотель провожает от двери до удобного для тебя столика. Не подсаживает незнакомых. Официанты услужливы. Каждому дают карту, меню. Читай, выбирай. За несколько месяцев у Вики даже появились свои излюбленные места. Например, ресторан «Ротонда». Оттуда по бульвару Распай прекрасная прогулка перед сном. Но бывали они там нечасто. Вика не знала, куда ее повезет Шарль, в Ротонду или на берег Сены или в какой-то незнакомый район. Все зависело от его дел. Как-то Шарль сказал, что они пойдут вечером в клозери Далила. У него назначено свидание с одним из коллег. «Тебе будет интересно, можно встретить знаменитость. Там любил бывать Хемингуэй, обычно сидел за стойкой, но сейчас он в Испании». Кафе находилось на углу бульвара Монпарнас и авеню до Л'Обсерватор. Шарль хотел показать Вике обсерваторию, которая и дала название этой улице, но она оказалась закрытой. Они остановились на перекрестке, горел красный свет, и, глядя на проезжающие мимо машины и не отпуская его руки, Вика сказала, «Никак не могу поверить, что я в Париже, и ты рядом. Иногда, я думаю, может... Мне все это снится. Клазерид долила. Этот сиреневый хуторок понравился Вике. Уютно, оживленно. Многие посетители знали друг друга, здоровались с Шарлем. Его приятель-журналист помахал им рукой. Они сели за его столик. Вика тоже принимала участие в их беседе, время от времени вставляя не очень сложные фразы. Была довольна собой, приятно говорить по французски. Они уже кончали ужинать. Вика раздумывала, чтобы съесть на десерт, подняла глаза от карты и остановила взгляд на только что вошедшем господине. Среднего роста, лет шестидесяти, очки в роговой оправе, глубокие вертикальные морщины над переносицей. Может быть, Вика еще обратила на него внимание потому, что, как ей показалось, публика на мгновение затихла, как бы приветствуя появление этого господина, У него действительно было волевое и значительное лицо. Он положил пальто на свободный стул, осмотрелся, увидел Шарля, подошел к их столику, отвесил общий поклон. Шарль встал, они пожали друг другу руки. «Прошу вас, передайте вашему редактору благодарность за статью о моей книге». Иначе не могло быть. «Месье Жит» — это прекрасная книга. Не все так думают. Они не знают России». Они не сумели ее понять и увидеть так, как увидели вы. Я жил там несколько лет и поражен вашей наблюдательностью. Несчастная страна. Единственное, что там было хорошего, я увез с собой». Он представил Вику. Жид учтиво пожал ей руку, доброжелательно улыбнулся. «Виктория, это действительно ваша победа. Надеюсь, сударыня, вы будете первая русская, которая прочтет мою книгу о России». Хотя я не убежден, что все в ней вам понравится. Этого не случится, ответила Вика, мило улыбаясь. Мой муж так много мне о ней рассказывал, так восхищался, я доверяю его вкусу. Дома Шарль сказал: Из современных французских писателей Андрей Жид мой самый любимый. Сколько думаешь ему лет? Около шестидесяти, шестьдесят. Тебе попадались в Москве его книги? Нет, призналась Вика. В России его много печатали. Даже издали собрание сочинений. Он был большим поклонником СССР. Шарль снял с полки книгу, открыл заложенные страницы. Вот что он писал до своей поездки в СССР. «Три года назад я говорил о своей любви, о восхищении Советским Союзом. Там совершался беспрецедентный эксперимент, наполнявший наши сердца надеждой. Оттуда мы ждали великого прогресса, Там зарождался порыв, способный увлечь все человечество. В наших сердцах и умах судьбу культуры мы связывали с СССР. Мы будем его защищать». Он оторвал глаза от книги и сказал, «Я опишу большую работу о Жиде и отлично помню его высказывание начала 30-х годов. Если бы СССР понадобилась моя жизнь, я бы тотчас отдал ее» он снова взялся за книгу. А вот что он написал немедленно по возвращении. В СССР решено однажды и навсегда, что по любому вопросу должно быть только одно мнение. Каждое утро правда сообщает, что следует знать, о чем думать и чему верить. Когда говоришь с русским, ты говоришь словно сразу со всеми. Подобное сознание начинает формироваться с детства — всеобщая в СССР тенденция к утрате личностного начала, может ли она рассматриваться как прогресс? Ни в одной стране, кроме гитлеровской Германии, сознание так не свободно, угнетено, запугано, порабощено. Головы еще никогда не были так низко опущены. Шарль взглянул на Вику. «Конечно, никто пикнуть не смеет», — сказала Вика по-русски. По-русски она думала не могла сразу переключиться на французский. Не менее интересны его рассуждения о власти, послушай. «Диктатура одного человека, а не диктатура пролетариата. Уничтожение оппозиции в государстве, приглашение к терроризму. С кляпом во рту, угнетенный со всех сторон, народ лишен возможности сопротивления. В самом лучшем положении наиболее низкие раболепные подлые. Чем не эти люди – Тем более Сталин может рассчитывать на их рабскую преданность. Лучшие исчезают, лучших убирают. Скоро Сталин будет всегда прав, потому что в его окружении не останется людей, способных предложить идеи. Такова особенность деспотизма. Тиран приближает к себе не думающих, а раболепствующих. Он опустил книгу. «Тебе не скучно?» «Что ты? Я впервые слышу такое». То есть я это знаю, понимаю, но он поразительно точно формулирует. Да, он мастер. Вот еще. Народ убедили, что все за границей решительно хуже, чем в СССР. Поэтому каждый рабочий радуется режиму. Отсюда некий комплекс превосходства. Для них за пределами СССР мрак в капиталистическом мире. Все прозибают в потемках. На сочинском пляже купальщики хотели от нас услышать, что ничего подобного у нас во Франции нет. Из учтивости мы не стали им говорить, что во Франции есть пляжи гораздо лучше. «Это типичное наше российское чванство», — сказала Вика. «Я обывала в Сочи. Хорошо только тем, кто в санаториях, а остальные лежат на пляже впритык друг к другу, как сельди в бочке, а потом часами стоят в очереди в паршивые столовые». «Жид знает русский язык?» «Ни слова». «Удивительно, как он точно все подметил, а ему наверняка показывали самое лучшее. У нас всех иностранцев водят за нас. Шарль уткнулся в книгу. «Вот еще интересное наблюдение. Лучший способ уберечься от доноса – донести самому. Доносительство возведено в ранг гражданской добродетели».